Не жди от мира много, Доволен малым будь, Добра и зла оковы, Сумей себя стряхнуть, Ласкай устами чашу, Рукою к кудрей, Мелькают дни, И скоро пройдешь ты Краткий путь.